Глава 61. Детский кошмар После того, как не удалось нас разжалобить, Альфонсо морда нанял несколько темных личностей с большими кулаками, и попытался силой выставить бродяг за дверь. Но тут вмешался Орландо со своими людьми и присек намечающуюся массовую драку. Заодно капитан стражи доходчиво объяснил хозяину гостиницы, что тот имеет право требовать жильцов компенсации за причиненный ущерб но не может выгонять их на улицу. Ну а то, что пьют и воняют, так это вообще не повод выдвигать претензии. Закончилось все ровно через неделю, как и было прописано в договоре. Правда, в эту гостиницу ни один нормальный человек больше не желал селиться. Весь Барена внимательно следил за войной жулика и нищих, поэтому репутацию себе заведения «Приветливый хозяин» приобрело наисквернейшую. Поняв, что в городе больше ему ничего не светит, Альфонсо в течение месяца продал гостиницу почти за бесценок и свалил из Барена туда, где его не знают. Но перед этим Орландо стряс с него пять свейских золотых, которые потом торжественно вручил Хелен. Ну а сама девушка оказалась бесценным приобретением для моих дел. Таких бухгалтеров еще поискать надо. Отец называл ее занудной герой. Примерно такие же эпитеты выдал и городской казначей. Несколько раз хлестнувшийся с Хелен в бухгалтерской битве и проигравший ее в пух и прах. Причем Франка, несмотря на то, что лишний раз боится соваться к де Амстронг с финансовыми претензиями, готов о нашей казначейшей чуть ли не стихи слагать, полностью признавая ее гениальность. Так что Хелен прочно обосновалась в нашей сыскной конторке. Всё время проводила на работе, обложившись бумагами не только ищейк, но и будущего детского мира. Мои подруги-компаньонки тоже оценили таланты и старания девушки, поэтому незаметно стали подкидывать ей левую работенку. Вскоре Хелен обзавелась достаточными средствами, чтобы снять себе небольшую квартирку и съехать от нас с Марка. Хотя мы и уговаривали ее остаться, объяснив, что скоро переедем в новый дом с достаточным количеством комнат, и стеснять она там никого не будет. Думаю, что основной причиной жить отдельно стала Орланда он основательно подошел к осаде крепости зная напоры темперамент нашего главного стражника никто не удивился когда эта парочка стала под ручку появляться на улицах города хелен поинтересовалась я как то странная метаморфоза с тобой приключилась вначале шарахалась от орланда как от чумного а теперь не подумай ничего плохого смущенно перебила меня девушка покраснев как рак анна мы с ним просто общаемся «Ну, еще гуляем по утрам около моря. Но только это!» «И ты не боишься находиться наедине с мужчиной в безлюдном месте?» Задала я провокационный вопрос. Первый раз немного нервничала, когда Орландо позвал на припрежную прокулку. Но у него были такие умоляющие глаза и красивый букет, что стало неловко отказать. Честно говоря, ожидала очередных пылких монологов, восхваляющих мою несуществующую красоту. Только мы почти все время молчали и собирали ракушки. Утро, тихо, лишь шумит припой, а мы идём вдоль кромки воды, глядя себе под ноги. Впервые за все время пребывания вне родного дома я вдруг расслабилась. Перестала думать о проблемах, о несчастьях, свалившихся на мою голову а просто искала красивые ракушки. И стало так хорошо на душе. На второй прокулке уже не молчали, а говорили. Не только один Орландо, но и я. Рассказала ему о своей жизни, переживаниях, как плотину прорвала, А он слушал и держал меня за руку. Держал нежно и одновременно крепко, словно не давал упасть в пропасть. Эмоциональную, но от этого не менее страшную — Как же мне было необходимо такое прикосновение? А потом Орландо рассказал немного о себе. Скупо, не в своей привычной цветастой манере. Как терял товарищей, как прощался с Шисню, не веря, что оправится от ран. Как бросила девушка, с которой были знакомы с самого детства и думали пожениться. Но ей, оказывается, не нужен человек, который мало того, что хромой, так еще и лишившийся блестящей военной карьеры. Когда все навалилось, у Орланда произошла сильная переоценка в душе и голове. И вместо того, чтобы предаться унынию, он начал радоваться жизни, не обращая внимания на мелкие неприятности и трудности. По его словам, они не стоят ржавого медика, так что нет смысла портить свою жизнь сожалением о прошлом. Ведь впереди столько всего замечательного, которое нельзя увидеть, если идти по судьбе лишь уныло глядя себе под ноги. «Голову нужно держать высоко поднятой, и...» «Анна, я заразилась этим позитивом, Орланда. Мне даже перестали сниться страшные сны. Каждое утро просыпаюсь отдохнувшая и с желанием жить, а не доживать». «Догадываюсь, кого ты в этих снах видишь», — рассмеялась я. «И уверена, что не все сновидения целомудренные». Хелен ничего не ответила. Но судя по тому, что девушка из красной резко превратилась в бордовую, я попала точно в цель. Провидится из меня так себе. Только почему-то кажется, что скоро последние бастионы крепости по имени Хелен падут, и фан Амстронг станет де Конти. Ну, Орландо, ну, жук! Хотя если взять неуемный темперамент капитана и разбавить его нордическим спокойствием моей помощницы, то выйдет очень сбалансированная семья. так сказать с нормальной общей температурой по всей больнице. День открытия нашего детского мира запомню надолго. Всю ночь меня колбасило перед этим знаменательным событием. Даже успокаивающие объятия Марка не помогали. Столько трудов и финансов вложено, столько было роздано обещаний и задействовано в подготовке людей, и теперь все может оказаться впустую, если жителям Барына мое предприятие не понравится. К тому же я потратила весь семейный бюджет, Правда, благодаря финансовой въедливости Хелен обошлась лишь нашими с Марко финансами. Но если затея не выгорит, то потеряем безумное количество денег. Утром напоминала не человека, а зомби. С трудом влив в себя чашку крепкого кофе, на негнущихся ногах прошла в комнату и стала собираться под сочувствующим взглядом мужа. «Марко!» — наконец не выдержав, взмолилась я. «Запри меня в подвале, пожалуйста, как тогда, во время поимки зверя». «Чтобы ты пропустила свой триумф?» — иронично ответил он. «Да никогда в жизни. Перестань по десятому разу застегивать и расстегивать мундир. Скоро все пуговицы поотрываешь». «Какой триумф! Сегодня я позор. «Сегодня ты будешь блистать», — перебил меня Марка. «Анна никогда не думала, что ты такая жуткая трусиха. Госпожа Щейка. Ты будешь не одна, а рядом со мной. Еще с нами будет толпа людей, которые в тебя верят. До подобной поддержки не у каждого полководца сыщешь. Не сомневайся, сегодня мы выиграем битву. Я готова посидеть в засаде. Ну уж нет, — рассмеялся этот бесчувственный чурбан и, нагло закинув возмущающуюся меня на свое крепкое мужское плечо, вынес из комнаты. В таком положении я доехала до ожидающей нас кареты. Лишь только в ней, высказав, что думая о столь нелюбезном обращении с дрожайшей супругой, начала успокаиваться, так как поняла, что деваться все равно некуда. Ну а к тому моменту, когда мы подкатили к детскому миру, окончательно остыло. Раннее утро и почти весь Барена еще спит. Лишь только в нашем торгово-развлекательном центре идет оживленная работа. Последние приготовления. Украшение дверей разноцветными флажками. По сотому разу данные персоналу наставления. Проверка, как разложен товар и всё ли есть в детском кафе, заставили забыть о волнениях. Вскоре неожиданно подкатили все подруги-компаньонки. «А вы чего тут забыли?» — удивленно спросила я. «Неужели ты думала, что одну оставим?» — усмехнулась Бела Домострочи. «Нет, дорогуша, либо все отдуваемся, либо...» «Пора открывать. Время!» Как гром среди ясного неба раздался голос из щейки. «Ох!» — выдохнула Стелла через замочную скважину, посмотревшая на улицу. «Да там толпа стоит. Может, двери чем-нибудь подопрём и открываться не будем?» «Спокойно», — жестко ответила я. «Не паникуем. Тем более, что я уже это сделала за всех, и повторяться нет смысла. Хелен, отодвигай засов, пока мы не сбежали через черный вход». И началось. Благодаря усиленной рекламе зазывал и слухам, которые мастерски распустили подружки-компаньонки по всему городу, интерес к детскому миру был ошеломляющий. Две девочки-продавщицы не успевали продавать вещи и игрушки. Что творилось в кафе, даже представить боюсь. Героическая Стелла сегодня лично хозяйничает в нем со своими людьми из жемчужины. Я лишь пару раз забежала к ней, чтобы убедиться, что ничего там страшного не происходит. Шум, гвалт... Специально обученная парочка молодых актеров вводит с детьми хороводы. Все столики заняты мамашами и их чадами. Сразу после полудня один кошмар сменился новым. У нас закончилось все: Ни одежды, ни сладостей, ни игрушек. Остались лишь только вопящие дети со своими «хочу еще, купи, купи, купи, а И их недовольные мамаши, не знающие, как успокоить отпрысков. Как нас самих не порвали, на части ума не приложу. Наверное, от толпы, вошедшей в потребительский азарт, спасло лишь присутствие стражников во главе с капитаном Орландо и суровый взгляд господина Ищейки, не отходящего от своей жены ни на шаг. С извинениями мы закрыли детский мир, пообещав посетителям, что в следующий раз всем хватит и товаров, и угощений. Тишина. Благословенная тишина. Как только захлопнулись двери, мы просто рухнули кто куда. «А я ведь еще вчера обожала детей», — почти прохрипела Стелла, дрожащей рукой наливая в стакан воду из графина. Никогда не видела, чтобы маленькая девочка, воспользовавшись недосмотром со стороны матери, могла запихнуть себе в ротик одновременно два огромных эклера. Теперь увидела. Она потом один из них выплюнула на пол, подняла и запихнула его в рот брату. «А меня чуть не проткнули игрушечной саблей», — признался Марка. Причем так ловко, что еле увернулся. Но синяк на боку точно заработал. Не ребенок, а профессиональный убийца. «Синяк? Везунчик!» — проговорил Орландо. «Я разнимал двух приличных дам, вцепившихся в одну и ту же детскую курточку. За моими плечами много битв, но это была самая страшная. Лучше бы сабли проткнули». «Мужчины, не нойте!» — почти прокаркала Белла до мастрочи, отобрав недопитый стакан у Стеллы. «То, что мне наговорили сегодня, хватит на несколько пожизненных сроков за оскорбление бургомистра и его семьи». «А я должна пойти и сама утопиться в порту», — нервно хихикнула Мелани Росса. «Или повеситься на первой попавшейся мачте вместе со всеми вами». «Зато мы выяснили главное», — подытожила я. «Ажиотаж, а значит и процветание, детскому миру гарантированы». «Единственное, надо столько товаров и угощений, чтобы все могли получить необходимое без драк и очередей. Иначе... Мелани, все мачты собой не занимай. Оставь нам тоже». «Я бы повесилась заранее», — призналась Вероника. «Качаешься себе спокойненько в тишине и не слышишь этих воплей со всех сторон. Так что, кто за мной, занимайте очередь. Больше одной веревки с мылом в руки не давать». Услышав слова, которые сопровождали нас почти все утро, мы рассмеялись. Сначала тихонечко, а потом все громче и громче, сбрасывая нервное напряжение после сегодняшнего пережитого кошмара. Никогда не думала, что чудушная старушка Ванесса Грэма может ржать громче лошади. Думаю, что я от нее мало чем отличалась.